Заозерье Деревенька Заозерье очаровывает сразу. Избами, зацепившаяся за край огромного блюса ач-озеро, да так и повисшая на нем вот уже несколько веков, находится она в Подпорожском районе Ленинградской области. С дороги открываются несколько небольших домиков, затем взору предстает Петропавловская часовенька в остатках священной рощи. Потом грунтовка выходит вниз и правее, потом опять холмик и вновь вниз к берегу огромного Вач озера, на котором и приютилась Заозерье. Озеро издревле слыло среди рыбаков местом уловистым. да и не зря часов не освящена в честь Петра и Павла. До революции, вплоть до 30-х годов, в деревне жило больше 200 человек. Народ жил и на другом берегу Вач озера. Напротив Заозерья там была несуществующая ныне деревня Кокина. Дороги туда не было, поэтому добирались на лодках от заозерья туда рукой подать. В 60-е годы Кокина постигла участь неперспективной деревни. Обрезали провода, людей согнали с мест. Некоторые перевезли свои дома сюда, в заозерье. Благо от Кокина всего километр по воде. Деревня была достаточно благополучной, но и богачей не было. До революции многие мужики с анным путем ездили в Финляндию на заработки, на стекольные мануфактуры. Уж больно ценились здешние мастера. Ну, а летом хозяйство, рыбалка. Как мне рассказывали, в деревне был знатный печник. Многим дворам из окрестных деревень печи клал. Была тут и школа, и большие двухэтажные дома. Сейчас тут остался один старинный дом с мезонином и деревянным взвозом. Редкий пример подобного дома, сохранившегося в Ленинградской области. Таких тут мало где можно найти, больше их в Архангельской области и заповедной Мизени до Пиниги. Стоит ли изба сегодня в том виде, который был несколько лет назад? Ведь ландшафт русской деревни меняется довольно быстрыми темпами. Во время войны до 1944 года деревня была оккупирована финнами. Они считали ее своей, поэтому ничего не ломали, местных не обижали, ушли по дороге, которую сами же и построили. Интересно, что электричество в деревне появилось только в 50-х годах, и до середины 20 века здесь сохранялся старинный уклад жизни, несмотря на то, что Санкт-Петербург всего в 300 километрах отсюда. Бесспорно, Петропавловская часовня – украшение деревни – чудесный пример классических пропорций с изящной звонницей и барабаном с крохотной маковкой. Единого года постройки в источниках нет. Называют и конец XVII века, и XVIII, и начало XIX века. Наиболее правдоподобной датой, как мне кажется, является вторая половина XVIII века. В советское время в ней был устроен курятник. Во время финской оккупации исчезли иконы. Колокол еще продолжал висеть, но вскоре исчез и он. В 70-е часовню реставрировали. Тогда реставрации подверглись все памятники деревянного зодчества под Порожского кольца. А в начале нашего века перекрыли крышу, правда, частично. Так и стояла она, надломленная с покосившимся крылечком, и, наверное, бы рухнула, но кажется, что призывы были услышаны, И не так давно часовня была капитально отреставрирована, фактически воссоздана вновь. Выглядит она сейчас с эдакой деревянной игрушкой со светлыми еще бревнами, но часовню удалось сохранить, и это, пожалуй, главное. История про Алевтину Георгиевну Так получилось, что эту историю я снимал четыре года. Нет, конечно, длилось это не все четыре года напролет. Просто, когда я впервые познакомился с одной замечательной бабушкой из деревни Заозерье, что в Ленобласти, на дворе стоял 2016 год. А когда мне наконец-то удалось снять ту историю, о которой я слышал от нее тогда, календарь показывал конец июня 2020 года. Как все начиналось «Так вот, четыре года назад в Заозерье я познакомился с удивительной Алевтиной Георгиевной, коренной жительницей, которая в силу возраста приезжает в деревню только на лето, понянщится с внуками, а в большом старинном доме порой собирается больше десятка родственников. Испечь пирогов, да сходить на рыбалку. Да-да, вы не ослышались. Когда мы беседовали с ней в 2016 она рассказала мне, что сама ходит на рыбалку, но не пешком, а на весельной лодке». В ее-то восемьдесят. Вот тогда я непременно решил, что должен это увидеть своими глазами. С той нашей встречи минуло четыре года, и Алевтине Георгиевне исполнилось уже 84. И я мог ее уже не состать, но чудеса случаются. Алевтина Георгиевна была на месте. Более того, она все так же ходила на рыбалку в своей скромной лодчонке. «Как я на рыбалку готовился?» Можно с вами на рыбалку-то? напрашивался я, когда мы сидели у ее столетней избы погожим июньским деньком. Червей нет, вот беда, лето-то ведь совсем сухое. Попрятались все. Найдешь, поедем, заявила по-деловому Алевтина Георгиевна. Но где же их найти, если дождей не было уже вторую неделю подряд, кругом пыль до да суш? Но желание пойти на рыбалку было сильнее. И после часа упорной пахоты под палящим солнцем и сжалющими из травы комарами, которые непременно вознамерились коллективно отомстить мне за то, что посмел нарушить их полуденный сон в сочной травке, довольно и счастливый я с черпаком свеженакопанных червяков топою отдавать сокровища на хранение до завтрашней необычной рыбалки. И она была. Самое, что ни наесть рыбалка из лодочки на просторах Вачозера. В этот раз с нами пошел один из внуков Алевтины Георгиевны, и грести ей не пришлось. Так-то сама гребу, недалеко от берега встаю. Мы отошли довольно далеко от берега, благо был мотор. Алевтина Георгиевна хотела на дальний кордон к болотам. Там окунь хорошо клюет. Она проворно закидывала маленькую лодочную удочку, вырубленную давным-давно из стальников ее покойным ныне мужем. И когда надо было отходить дальше, резво гребла веслами, и вновь закидывала свою нехитрую снасть. Помню, тогда мы надергали десятка-два небольших с ладошку окушков для кошки. Она у меня их, знаешь, как любит. За раз штук 6 семь съедает, только успевай. Ты что? Наблюдать за ней было одно удовольствие, и такой рыбалки у меня уж точно не бывало никогда. А уж сколько историй поведала мне бабушка Аля. Не только про рыбу, но и про зверя лесного. Вот, к примеру, одна из них. Один раз ездили мы с племянницей. Ей 12 лет было. Она с великой губы приезжала. Рыбачим вдруг бульк-бульк. Там, за деревней, далеко около болота лось, а следом медведь за ним гонится. Лось подплыл к нашей лодке рядом совсем. Я встала веслом, бью, бью, кричу, а Мишка сразу на болото обратно. Лось развернулся и поплыл не к болоту, а в другую сторону от медведя. Медведь его загнал бедного. Да, это вот было не сказка, давно, лет десять тому назад. Этой девочке 21 год сейчас, ей было двенадцать лет. Она испугалась. Тетя Аля, поехали быстрее. Я грибу, грибу, да не бойся, не бойся, говорю. А сама хуже ее испугалась. А если бы лось лодку бы перевернул, Мишка совсем рядом на болоте был. Но он сразу на болото прыгнул. Ой, всяких тут чудес есть. Уезжал я тогда с чувством выполненного долга и полным пакетом душистой мяты с хрустящим лучком в качестве гостинца.